Если какому-нибудь священнослужителю или монаху ведомы шутовские слова, возбуждающие смех, да будет он предан анафеме. Досточтимому лорду Виконту Джону Спенсеру. Милорд, покорно прошу позволения поднести вам настоящие два тома. Это лучше, чем могли произвести мои дарования при таком плохом здоровье, как у меня. Если бы провидение было ко мне щедрее, Томы эти составили бы гораздо более приличный подарок вашему сиятельству. Прошу, ваше сиятельство, простить мне смелость, которую я беру на себя, присоединяя в этом посвящении к вашему имени, имя Леди Спенсер. и подношу я историю Лефебра в шестом томе, руководясь единственно тем, что одна, как подсказывает мне сердце, проникнута духом человечности. Остаюсь, милорд, вашего сиятельства, преданнейшим и покорнейшим слугой. Лоренц Стерн. Глава первая. Кабы не пара ретивых лошадок и не сорванец почтарь, который ими правил от Стилтона до Стэнфорда, мысль эта никогда бы не пришла мне в голову. Он летел, как молния по косогору в три с половиной мили. Мы едва касались земли, неслись с головокружительной быстротой, как вихрь. Движение передалось моему мозгу, в нем приняло участие мое сердце. «Клянусь великим богом света», — сказал я, глядя на солнце и протянув к нему руку в переднее окошко кареты, когда давал этот зарок. «Сейчас же по приезде домой я запру мой кабинет и брошу ключ от него на глубину в 90 футов от поверхности земли в колодец за моим домом. Лондонская почтовая карета укрепила меня в этом решении. Она мерно покачивалась по дороге в гору, еле двигаясь великом наверх восьмеркой грузных животных. «Изо всех сил», — сказал я, качая головой, «но и те, что получше вас, тащат таким же способом немного у каждого». «Чудеса! Скажите мне, господа ученые, вечно будем мы прибавлять так много к объему и так мало к содержанию? вечно будем мы изготовлять новые книги как аптекари изготовляют новые микстуры лишь переливая из одной посуды в другую вечно нам скручивать и раскручивать одну и ту же веревку вечно двигаться по одной и той же дорожке вечно одним и тем же шагом обречены мы до скончания века в праздники и в будни выставлять остатки учености как монахи выставляют останки своих святых не творя с их помощью ни единого даже, Малюсенького чуда. Неужели человек, одаренный способностями, во мгновение ока возносящими его с земли на небо, это великое, это превосходнейшее и благороднейшее в мире творение, чудо природы, как назвал его Зороастр в своей книге «О природе», шекина божественного присутствия по Зоротустру, образ Божий по Моисею, луч божества по Платону, Чудо из чудес по Аристотелю, неужели человек создан для того, чтобы действовать как вор, наподобие каких-нибудь сводников и крючкотворов? Я гнушаюсь брониться по этому случаю как Гораций, но если мое пожелание не является слишком натянутым и не заключает в себе ничего грешного, я от души желаю, чтобы каждый подражатель Великобритании, Франции и Ирландии покрылся коростой, за свои труды, и чтобы в этих странах были хорошие дома коростовых, достаточно просторные, чтобы вместить, ну да, и очистить всех их гуртом, косматых и стриженных, мужчин и женщин. Это приводит меня к теме об усах, а вследствие какого хода мысли завещаю решить это на правах неотчуждаемого наследства, недотрогом и тортюфом пусть их потешатся и потрудится Сколько душе угодно. О бусах. Жалею, что пообещал. Более необдуманного обещания, кажется, никому еще не приходило в голову. Глава о бусах. Увы, читатели, мне ее не простят. Ведь это такой щепетильный народ. Но я не знал, из какого теста они вылеплены. И никогда не видел помещенного ниже отрывка, иначе это так же верно, как то, что носы есть носы, а усы есть усы. Можете сколько угодно говорить обратное. Я бы держался подальше от этой опасной главы. ОТРЫВОК «Вы совсем уснули, милостивое государыня», — сказал пожилой господин, взяв руку пожилой дамы и слегка пожав ее в тот момент, когда им произнесено было слово «усы». Не переменить ли нам тему разговора? «Ни в коем случае», — возразила пожилая дама. «Мне нравится ваш рассказ об этих вещах». Тут она накинула на голову тонкий газовый платок, прислонилась к спинке кресла, повернулась лицом к собеседнику и, вытянув немного ноги, проговорила. «Пожалуйста, продолжайте». Пожилой господин продолжил так. «Усы!» — воскликнула королева Наварская, уронив клубок шерсти, когда «Ла произнесла это слово. «Усы, мадам», — сказал Лафосес, пришпиливая клубок к переднику королевы и делая ей при этом реверанс. У Лафосес от природы голос был тихий и низкий, но это был внятный голос, и каждая буква, слово «усы» отчетливо дошла до ушей королевы Наваррской. «Усы!» — воскликнула королева. Как-то особенно подчеркивая это слово, Точно она все еще не верила своим ушам. «Усы», — отвечала Ла Фосес, повторив слово в третий раз. «Во всей наваре, мадам, нет ни одного кавалера его возраста», продолжала Фреллина с живостью, поддерживая интересы пожа перед королевой, у которого была бы такая красивая пара. «Чего?» — с улыбкой спросила Маргарита. «Усов». — ответила, совсем сконфузившись, Лафосес. Слово усы держалось стойко, его продолжали употреблять в большинстве лучших домов маленького наварского королевства, несмотря на нескромный смысл, который придала ему Лафосес. Дело в том, что Лафосес произнесла это слово не только перед королевой, но еще и в нескольких случаях при дворе таким тоном, который каждый раз заключал в себе нечто таинственное. А так как двор Маргариты, все это знают, представлял в те времена смесь галантности и набожности, усы же применимы были как к первой, так и ко второй, то слово, естественно, держалось стойко, и оно выигрывало ровно столько, сколько теряло. Иначе говоря, духовенство было за него, миряне были против него, а что касается женщин, то они разделились. Встроенная фигура и красивая наружность Сьерра-де-Круа начали в то время привлекать внимание Фрейлин к площадке перед воротами дворца, где сменялся караул. Дама де Босьер без памяти влюбилась в него. лабатарель точно так же. Этому благоприятствовала еще отличная погода, какой давно не помнили в Наварре. лагиоль Гюоль-Ла Моронет, Ла тоже влюбились в Сьерра-де-Круа. Ларебур и Ла Фосес добрались до сути дела, Декруа потерпел неудачу при попытке снискать благосклонность Ларебур, а Ларебур и Ла Фосес были неразлучны. Королева Наварская сидела со своими дамами у расписного сводчества окна, откуда видны были ворота второго двора, в то время как в них входил Декруа. «Какой красавчик!» — сказала дама де Босьер. «У него приятная наружность», — сказала ла Батарель. «Он изящно сложен», — сказала ла Геоль. «Никогда в жизни не видела я офицера конной гвардии», — сказала ла маронет «У которого были бы такие ноги». «Или который так хорошо стоял бы на них», — сказала ла Саботьер. «Но у него нет усов», — воскликнула Фосес. «Ни волосинки», — сказала Ла Ребур. Королева пошла прямо в свою молельню, всю дорогу по галерее размышляя на эту тему, оборачивая ее и так, и этак в своем воображении. А вы Мария, что хотела сказать Ла Фосес?» — сказала она себе, преклоняя колени на подушку. «Ла Гюйоль», «Ла Батерель», ла моронет, ла тотчас же разошлись по своим комнатам. «Усы», — сказали про себя все четверо, запираясь изнутри на задвижку. Дама де Карнавалет незаметно под фижмами перебирала своими руками четки. От святого Антония до святой Урсулы включительно через пальцы ее не прошел ни один безусый святой. Святой Франциск, святой Доминик, святой Бенедикт, святой Василий, святая Бригитта — все были с усами. У дамы де Босьер голова пошла кругом. Так усердно выжимала она мораль из слов Ла Фосес. Она села верхом на своего иноходца, паж последовал за ней. Мимо проносились святые дары, дама де Босьер продолжала свой путь. «Одно денье!» — кричал монах ордена братьев Милосердия. «Только одно денье в пользу тысячи страждущих пленников, взоры которых обращены к небу и к вам с мольбой о выкупе». Дама де Восьер продолжала свой путь. «Пожалейте несчастных», — сказал почтенный, набожный, седовласый старец, смиренно протягивая иссохшими руками окованную железом кружку. «Я прошу да обездоленных, милостивая дама, для томящихся в тюрьме, для немощных, для стариков, для жертв кораблекрушения, поручительство пожара. Призываю Бога и всех ангелов его во свидетели, Я прошу на одежду для голых, на хлеб для голодных, на убежища для больных и убитых горем. Дама де Босьер продолжала свой путь. Один разорившийся родственник поклонился ей до земли. Дама де Босьер продолжала свой путь. С обнаженной головой побежал он рядом с ее иноходцем, умоляя ее, заклиная прежними узами дружбы, свойства, родства и так далее. «Кузина, тетя, сестра, мать, во имя всего доброго ради себя, ради меня, ради Христа, вспомните обо мне, пожалеть меня!» Дама де Васьер продолжала свой путь. «Подержи мои усы», — сказала дама де Васьер. Паш подержал ее коня. Она соскользнула с него на краю площадки. «Есть такие ходы мысли которые оставляют штрихи возле наших глаз и бровей. И у нас есть сознание этого где-то в области сердца, которое придаёт этим штрихам большую отчётливость. Мы их видим, читаем и понимаем без словаря. Вырвалось Олагиол и Ла Сабатьер, когда они посмотрелись в штрихи друг у дружки. Откликнулась Ла Батарель и Ла Маронет, сделав то же самое. Цыц, воскликнула одна сказала другая. «Ш-ц», произнесла третья. «Хи-хи», — проговорила четвёртая. «Гран-мерси», — воскликнула дама де Карнавалет, та, которая наградила усами святую Бригитту. Ла-Фосес вытащила шпильку из прически и, начертив тупым её концом небольшой ус на одной стороне верхней губы, положила шпильку в руку Ларе-Бур. Ларе-Бур покачала головой. Дама де Босьер трижды кашлянула, «Себе в муфту!» Лагюйоль улыбнулась. «Фу!» — сказала дама де Босьер. Королева Наварская прикоснулась к глазам кончиком указательного пальца, как бы желая сказать «Я вас всех понимаю». Всему двору ясно было, что слово «усы» погублено. Лафосес нанесла ему рану, и отхождение по всем закоулкам оно оправилось. Правда, оно еще несколько месяцев слабо оборонялась но по их истечении, когда сьер круа нашел, что за недостатком усов ему давно пора покинуть Наварру, стало совсем неприличным и после нескольких безуспешных попыток совершенно вышло из употребления. Наилучшее слово на самом лучшем языке самого лучшего общества пострадало бы от таких передряг. Священник из Эстеллы написал на эту тему целую книгу, показывая опасность побочных мыслей и предостерегая против них наварцев. «Разве не неизвестно всему свету, — говорил священник из Эстеллы в заключении своего труда, — что несколько столетий тому назад носы подвергались большинстве стран Европы той же участи, какая теперь постигла в Наваррском королевстве усы». Зло, правда, не получило тогда дальнейшего распространения, но разве кровати, подушки, ночные колпаки и ночные горшки не стоят с тех пор, всегда на краю гибели? Разве штаны, прорехи, вьюбк, ручки насосов? Втулки и экраны не подвергаются до сих пор опасности со стороны таких же ассоциаций? Целомудрие по природе, смиреннейшее душевное качество, но снимите с него узду. И оно подобится льву, беснующемуся и рыкающему». Цель рассуждений священника из Эстеллы не была понята. Пошли по ложному следу. Свет взнуздал своего осла с хвоста. И когда крайности щепетильности и начатки похоти соберутся на ближайшем заседании провинциального капитула, они, пожалуй, и это объявят непристойностью. Глава вторая. Когда перешло письмо с печальным известием о смерти моего брата Бобби, отец занят был вычислением расходов на поездку в почтовой карете от Кале Парижа и дальше до Леона. Злополучное то было путешествие. Доведя его уже почти до самого конца, отец вынужден был проделать шаг за шагом весь путь вторично и начать свои расчеты с изного по вине Абадии, отворившего двери с целью доложить ему, что в доме вышли дрожжи, и спросить, не может ли он взять рано утром большую каретную лошадь и поехать за ними. — Сделай одолжение, Абадия, — сказал отец, продолжая свое путешествие. — Бери каретную лошадь и поезжай с Богом. Но у нее не хватает одной подковы. — Бедное животное, — сказал Абадия. «Бедное животное!» — отозвался дядя Тоби в той же ноте, как струна, настроенный в инисон. «Так поезжай на шотландцы!» — проговорил с раздражением отец. «Он ни за что на свете не даст себя оседлать!» — отвечал Абаде. «Вот чертов конь! но ну, бери патриота!» — воскликнул отец. «И ступай прочь!» «Патриот продан!» — сказал Абаде. «Вот вам!» — воскликнул отец, делая паузу и смотря дяде тоби в лицо, с таким видом, как будто это было для него новостью. «Ваши милости, приказали мне продать его еще в апреле?» — сказал Абаде. «Так ступай пешком за твои труды!» — воскликнул отец. «Еще и лучше. Я больше люблю ходить пешком, чем ездить верхом», — сказал Абаде, затворяя за собой двери. «Вот наказание Божье!» — воскликнул отец, продолжая свои вычисления. «Вода вышла из берегов», — сказал Абади, снова отворяя двери. До этого мгновения отец, разложивший перед собой карту Сансона и почтовый справочник, держал руку на головке циркуля, одна из ножек которого упиралась в город Невер, последнюю оплаченную им станцию, с намерением продолжать оттуда свое путешествие и свои подсчеты, как только Абади покинет комнату. Но это вторая атака бади, отворившего двери и затопившего всю страну, Переполнила чашу, отец выронил циркуль, или, вернее, бросил его на стол наполовину непроизвольным, наполовину гневным движением, после чего ему ничего больше не оставалось, как вернуться в кале. Подобно многим другим, нисколько не умнее, чем он оттуда выехал. Когда в гостиную принесли письмо с известием о смерти моего брата, отец находился уже в своем повторном путешествии, на расстоянии одного шага циркуля, от той же самой станции Невер. С вашего позволения, масье Сансон, воскликнул отец, втыкая кончик циркуля через Невер в стол и делая дяде Тоби знак заглянуть в письмо. Дважды в один вечер быть отброшенным от такого паршивого городишка, как Невер, это слишком много, масье Сансон, для английского джентльмена и его сына. Как ты думаешь, Тоби? спросил игривым тоном отец. «Если это не гарнизонный город, — сказал дядя Тобби, — в противном случае... «Видно, я останусь дураком, — сказал, улыбаясь про себя отец, — до самой смерти». С этими словами он вторично кивнул дяде Тобби и все время, держа одной рукой циркуль на невере, а в другой руке почтовый справочник, наполовину занятый вычислениями, наполовину слушая, нагнулся над столом опершись на него обоими локтями, между тем, как дядя Тоби читал сквозь зубы письмо. «Он нас покинул», — сказал дядя Тоби. «Где? Кто?» — воскликнул отец. «Мой племянник», — сказал дядя Тоби. «Как? Без разрешения, без денег, без воспитателя?» — воскликнул отец в крайнем изумлении. «Нет, он...» — Умер, дорогой брат, — сказал дядя Тобби. — Не быв больным, — продолжал изумляться отец. — Нет, должно быть, он болел, — сказал дядя Тобби тихим голосом, и глубокий вздох вырвался у него из самого сердца. — Конечно, болел, бедняжка. — Ручаюсь за него, ведь он умер. Когда Агриппине сообщили о смерти ее сына, она, по словам Тацита, Внезапно прервала свою работу, не будучи в состоянии справиться с охватившим ее волнением. Отец только глубже вонзил циркуль в город Невер. Какая разница? Правда, он занят был вычислениями, а Грепина же, верно, занималась вовсе другим делом. Иначе кто бы мог претендовать на выводы из исторических событий? А как поступил отец дальше, это, по-моему, заслуживает особой главы. Глава 3. И главу уже это составит, чертовскую главу, так берегись. Или Платон, или Плутарх, или Синека, или Ксенофонт, или Эпиктек, или Тофраст, или лукиан или, может быть, кто-нибудь из живших позднее, Кардан или Буддей, или Петрарка, или Стелла, а то так может быть кто-нибудь из богословов или отцов церкви, святой Августин, или святой Киприан, или Бернард. Словом, кто-то из них утверждает, что плач по утраченным друзьям или детям есть неудержимое и естественное душевное движение. А Сенека, это уж я знаю наверняка, говорит нам где-то, что подобные огорчения лучше всего выливаются именно этим путем. И мы действительно видим, что Давид оплакивал своего сына Авессолома, Адриан своего Антиноя, не оба детей, и что Аполлодор и Критон проливали слезы о Сократе еще до его смерти. «Мой отец справился со своим горем иначе, совсем не так, как большинство людей древнего или нового времени. Он его не выплакал, как евреи и римляне, не заглушил сном, как лопари, не повесил, как англичане, не утопил, как немцы. Он его не проклял, не послал к черту, не предал отлучению, не переложил в стихи и не высвистил на мотив Лилли Булирро, Тем не менее он от него избавился. Не разрешите ли вы мне, вашей милости, втиснуть между этих двух страниц одну историку? Когда Тулей лишился своей любимой дочери Тулей, он сначала принял это близко к сердцу, стал прислушиваться к голосу природы, соразмерять с ним собственный голос. «О, моя Туля, дочь моя, дитя мое! И опять, опять, опять! О, моя Туля, моя Туля!» Мне сдается, будто я вижу мою Тулю, слышу мою Тулю, беседую с моей Тулей. Но как только он начал заглядывать в сокровищницу философии и сообразил, сколько превосходных вещей можно сказать по этому поводу, ни один смертный не в состоянии представить себя говорит великий оратор, какое счастье, какую радость это мне доставило. Отец гордился своим красноречием не меньше, чем Марк Тулей Цицерон. И я полагаю, покуда меня не убедят в противном, с таким же правом красноречие было подлинно его силой, как, впрочем, и его слабостью. Силой, потому что он был прирожденным оратором, и слабостью, потому что оно ежечасно оставляло его в дураках. Словом, он не пропускал случая, разве только находился в полосе неудач, проявить свои способности или сказать что-нибудь умное, острое, и язвительное, Это все, что ему надо было. Удачи, связывавшие язык моего отца, и неудачи, счастливо его развязывавшие, были для него почти равнозначны. Неудачи порой даже предпочтительнее. Например, когда удовольствие произнести речь равнялось 10, а огорчение от неудачи всего только пяти, отец наживал 100 на 100 и, следовательно, Выпутывался так ловко, словно ничего с ним не приключилось. Указание это поможет разобраться в повседневных поступках моего отца, которые иначе показались бы крайне непоследовательными. Оно объясняет также, почему, когда отцу случалось раздражаться небрежностью и промахами наших слуг или другими маленькими неприятностями, неизбежными в семянной жизни, Гнев его, или, вернее, продолжительность его гнева постоянно опрокидывали все наши предположения. У отца была любимая кобылка, которую он распорядился случить с прекрасным арабским жеребцом, рассчитывая таким образом приобрести себе верховую лошадь. Большой оптимист во всех своих проектах Он говорил каждый день об ожидаемом же ребенке с такой несокрушимой уверенностью, как будто тот был уже выращен, объезженный и стоял взнузданный и оседланный у его дверей. «Садись, только и поезжай!» По небрежности или недосмотру Абади вышло, однако, так, что надежды моего отца уенчались всего-навсего мулом, да вдобавок еще таким уродом, безобразнее которого нельзя было и представить. Моя мать и дядя Тоби боялись, что отец сотрет в порошок Абаде и что конца не будет этому несчастью. «Погляди-ка, мерзавец!» — закричал отец, показывая на Мула. «Что наделал?» «Это не я», — отвечал Абаде. «А почем я знаю?» — возразил отец. Торжеством заблестели глаза моего отца при этом ответе. «Отическая соль наполнила их влагой». И Абаде больше не услышал от него ни одного бранного слова. А теперь вернемся к смерти моего брата. Философия имеет в своем распоряжении красивые фразы для всего на свете. Для смерти их у нее целое скопище. К несчастью, они все разом устремились к отцу, в голову, вследствие чего трудно было связать их таким образом, чтобы получилось нечто последовательное. Отец брал их так, как они приходили. Это неминуемая судьба, Основной закон Великой Хартии, Неотвратимое постановление парламента. Дорогой брат, все мы должны умереть. Чудом было бы, если бы сын мой мог избегнуть смерти, А не то, что он умер. Анархи и князья танцуют в том же хороводе, что и мы. Смерть есть великий долг и дань природе, гробницы и монументы, назначенные для увековечения нашей памяти, и те ее платят. Величественнейшая из пирамид богатством и наукой воздвигнутые лишилась своей верхушки и торчит обломанная, на горизонте путешественника. Тут отец почувствовал большое облегчение и продолжал. «Царствам и провинциям, городам и местечкам разве тоже не положены свои сроки? И когда устои и силы, первоначально их скреплявшие и объединявшие, претерпели всевозможные эволюции, они приходят в упадок». «Братья Шенти» сказал дядя откладвая свою трубку при слове эволюции революции хотел я сказать продолжал отец господи боже я хотел сказать революции братец тоби эволюция это бессмыслица нет не бессмыслица возразил дядя тобби но разве не бессмысленно прерывать нить такой речи и по такому поводу воскликнул отец ради бога дорогой тоби продолжал он беря его за руку ради бога ради бога умоляю тебя не перебивай меня в эту критическую минуту дядя тоби засунул трубку в рот где теперь трое и микены фивы и дэлас персиполь и агрегент продолжал отец поднимая почтовый справочник который он положил было на стол Что осталось, братец Тобби, с Ниневией и Вавилоном? С Кизиком и Митиленой, красивейшие города, над которыми когда-либо всходило солнце, ныне больше не существуют. Остались только их имена, да и те, ибо многие из них неправильно произносятся, мало-помалу приходит ветхость, пока, наконец, не будут забыты и не погрузятся в вечную тьму, которая все окутывает. Самой вселенной, брат Тоби, придет, непременно придет конец. Во возвращении из Азии, когда я плыл от Агины к Мегаре, «Когда это могло быть?» — подумал дядя Тоби. Я начал разглядывать окрестные места. Эгина была за мной, Мегара впереди, Пирей направо, Каринф налево. «Какие цветущие города! Повержены ныне в прах Увы, увы!» — сказал я себе. «Позволительно ли человеку столько убиваться из-за утраты ребенка, когда такие громады лежат перед ним в плачевных развалинах?» Помни, Снова сказал я себе, помни, что ты человек. Дядя Тоби не знал, что последний абзац был извлечением из письма сервия Сульпиция к Тулю по случаю, постигшей последнего утраты. Добряк был так же мало сведущ в отрывках из древних, как и в их законченных произведениях. А так как отец мой, занимаясь торговлей с Турцией, три или четыре раза побывал в Леванте и однажды целых полтора года провёл на острове Зенте, то дядя Тоби, естественно, предположил, что в одной из этих путешествий он съездил через архипелаг Вази, и что всё описанное им плавание с Эгиной позади, мегарой впереди, перреем направо и так далее, и так далее, было совершено отцом в действительности и сопровождалось вышеприведёнными размышлениями. Во всяком случае, это было в его духе, и многие предприимчивые критики возвели бы еще два этажа и на худшем фундаменте. — А скажите, пожалуйста, братец, — проговорил дядя Тоби, прикасаясь концом своей трубки к руке моего отца и деликатно перебивая его, но лишь когда тот кончил фразу. — В каком-то было году после Рождества Христова. — Ни в каком. — отвечал отец. — Это невозможно, — воскликнул дядя Тоби. — Простачок, — сказал отец. — Это было за 40 лет до Рождества Христова. Дядя Тоби мог сделать только два предположения. Или что брат его вечный и жид, или что несчастье повредили его рассудок. Да поможет ему и исцелит его Господь Бог. «Владыка неба и земли», — сказал дядя тобби мысленно молясь за моего отца со слезами на глазах. Отец приписал эти слезы действию своего красноречия и продолжал с большим воодушевлением. Между добром и злом, брать Тоби, не такая уж большая разница, как принято думать. Этот приступ, кстати сказать, мало способствовал рассеянию подозрений дяди тобби Труд, горе, огорчение, болезни, нужда и несчастье служат при правой жизни. «Кушайте на здоровье», — сказал про себя дядя Тоби. «Сын мой умер, тем лучше. Стыдно во время такой бури иметь только один якорь. Но он ушел от нас навсегда. Пусть он освободился от услуг своего цирюльника прежде, чем успел облысеть. Встал из-за стола прежде, чем объелся, ушел с пирушки прежде, чем напился пьян. Фракийцы плакали, когда рождался ребенок. «Мы тоже были очень недалеки от этого», — проговорил дядя Тобби. «Они пировали и веселились, когда человек умирал, и были правы. Смерть отворяет ворота славы и затворяет за собой ворота зависти». Она разбивает оковы заключенных и передает в другие руки работу раба. Покажи мне человека, который, зная, что такое жизнь, страшился бы смерть. И я покажу тебе узника, который страшился бы свободы. Не лучше ли, дорогой брат Тоби, ибо, заметьте, наши желания — лишь наши болезни. Не лучше ли вовсе не чувствовать голода, нежели принимать пищу? вовсе не чувствовать жажды, нежели обращаться к лекарствам, чтобы от нее вылечиться? Не лучше ли освободиться от забот и горячки, от любви и и прочих пароксизмов жизни, бросающих то в холод, то в жар, нежели быть вынужденным подобно обессиленному путнику, который приходит усталый на ночлег начинать сызново свое путешествие? В смерти, брат Тоби, нет ничего страшного. Все свои ужасы она заимствует из стонов и судорог, из сморкания носов и утираний слез краями полога в комнате умирающую. Удалите от нее все это. Что она тогда? — Лучше умереть в бою, чем в постели, — сказал дядя Тоби. — Уберите ее дроги, ее плакальщиков, ее траур, ее перья, ее гербы и прочие вспомогательные средства. Что она тогда? «Лучше в бою», — продолжал отец, улыбаясь, «потому что совсем позабыл о моем брате моби В ней нет решительно ничего страшного. Ну, сам посуди, братец Тоби. Когда существуем мы, смерти нет, а когда есть смерть, нет нас». Дядя Тоби отложил трубку, чтобы обдумать это положение. Красноречие моего отца было слишком стремительно, чтобы останавливаться ради кого бы ты ни было. Оно понеслось дальше и потащило за собой мысли дяди Тоби. «По этой причине, — продолжал отец, — уместно припомнить, как мало изменений вызывало у великих людей приближение смерти. Беспасиан умер шуткой, сидя на судне. Гальба, произнося приговор, — Синтимий Север, составляя донесение, — Тиберий, притворяйся от Цезаря Август. «С комплиментом надеюсь искренним проговорил дядя тобби он обращен был к жене сказал отец глава 4 и в заключении ибо из всех пикантных анекдотов предлагаемых нам на эту тему историй, — продолжал отец один этот как позолоченный купол на здании венчает все я разумею анекдота корнейли и гали — Вы, брат, с Тоби, наверное, его читали. — Нет, должно быть, не читал, — ответил дядя. — Он умер, — сказал отец, — во время... — Если со своей женой, — сказал дядь Тоби, — так тут нет ничего худого. — Ну, этого я не знаю, — отвечал отец. Глава пятая.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 при попутном ветре этой торговли в достаточных размерах для того, чтобы избавить отца от хлопот по управлению домом. В настоящее время им пользуется моя мать, а перед ней воспользовался Абаде после того, как положил на стол письмо, извещавшее смерти моего брата. Таким образом, прежде чем отец вполне оправился от изумления и приступил к своей речи, Трим был уже на ногах, готовый выразить свои чувства по этому предмету.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 занимательностью и приятностью своих картин и образов. Другой без всякого остроумия, без антитез, без игры слов, без замысловатых оборотов, оставляя образы по одну сторону, а картины по другую, шел примехонько, как вела его природа, к сердцу. «О, Трим, зачем небо? Не послало тебе лучшего историка? Зачем не даровало оно твоему историку лучшей пары штанов? Ах, критики, критики, уже ли нечем вас разжалобить?»